Слева, но уже подальше от центра, будут кошки Восточной и Южной Азии. Кошки Африки и Восточной Азии займут место с третьей стороны, поближе к азиатской и подальше от европейской популяции. Иными словами, небольшие отличия между популяциями отображают историю расселения кошек, Раздельные миграции в Европу, Азию и Африку, причем самое обособленное положение, занимают кошки из Восточной Азии. В пользу такого сценария говорит еще одно обстоятельство. Чем дальше друг от друга живут две популяции, тем больше между ними генетических отличий. Географическая изоляция вполне согласуется со сглаживающим различия эффектом от постоянного перемещения кошек с места на место. Чем дальше друг от друга две популяции, тем реже они обмениваются особями и генами. Примечание. В генетическом разнообразии человека география играет ту же роль, что и у кошек. Конец примечания. И, наконец, есть целый ряд исключений, которые подтверждают правила. Такие страны, как Тунис, Кения, ЮАР, Пакистан и Шри-Ланка, где кошки имеют удивительное генетическое сходство с европейской популяцией, долгое время находились под колониальным влиянием Британии. По-видимому, британцы навязывали местному населению своих кошек, так же, как и многое другое. Ткните наугад в любую точку на карте мира, и вы почти наверняка попадете в одно из тех мест, имя которого носит порода кошек. Топонимы встречаются в названиях примерно двух третий кошачьих пород. Какая банальность. Мне гораздо больше нравятся название карат или минуэт, чем американское жесткошерстное. Но селекционеры, похоже, намного умнее, чем я себе представлял. И в названиях многих пород смысла еще меньше, чем кажется. К примеру, я наивно полагал, что сомалийские кошки родом из Сомали. Ничего подобного. Эти красивые кошки представляют собой длинношерстную версию абиссинской породы. Абиссиния, или по-современному Эфиопия, на юге граничит с Сомали, Поэтому создатели проявили изобретательность и назвали выведенную ими породу в честь соседней страны. Географическая близость имен сигнализирует о внешнем сходстве кошек. То же самое относится к яванской и балинезийской кошкам, длинношерстным версиям сиамской породы. Гаваны не имеют ничего общего с Кубой, хотя некоторые утверждают, будто они получили такое название за свой окрас, напоминающий цвет кубинской сигары. Гималайские кошки – Это разновидность персидской породы с сиамским поинтовым окрасом. Немного подумав, я решил, что эту породу назвали гималайской, поскольку гималай находится где-то на полпути между Таиландом и Ираном, то есть между Сиамом и Персией. На самом же деле ее имя позаимствовано у породы кроликов с таким же поинтовым окрасом. Почему кроликов назвали гималайскими, опять же загадка. И, наконец, бомбейские кошки отнюдь не выходцы из Индии. Просто создательница породы скрестила американскую короткошерстную с бурмой и получила черных кошек, похожих на легендарных черных пантер из Индии. Отсюда и их название. Помимо этих пород с обманчивыми названиями, исследование Лайнс, в котором приняло участие около тысячи породистых кошек, выявило и другие случаи, когда генетика и предполагаемое место происхождения породы не совпадают. Самый вопиющий из них связан с одной из наиболее популярных в мире пород – персидской, родиной которой по преданиям считаются «холодные горы Персии». Однако, с точки зрения генетики, все совсем иначе. Лайенс пришла к заключению, что персидская и другие родственные ей породы генетически близки к кошкам Европы и бывших европейских колоний. А вот с популяцией Юго-Западной Азии у них не так много общего. Объяснить это несоответствие довольно легко. Когда в начале 17 века персидские кошки появились в Западной Европе, скорее всего их туда привез итальянский путешественник Пьетро де Лавалле, они сразу же вошли в моду и стали называться французскими кошками. Примечание. Это объясняется тем, что в 19 веке эти кошки часто попадали в Англию из Франции. Конец примечания. Интербридинг с местными домашними кошками привел к тому, что у современных персидских кошек коренастое телосложение. Внешне они сильно отличаются от таких пород азиатского происхождения, как турецкий ван или ангора, у которых более изящная комплекция. Влияние интербридинга было настолько велико, что приобретенные европейские гены – заместили те, что достались персидским кошкам в наследство от предков. Нечто похожее произошло с абиссинскими кошками. Правда ли, что современные абиссинцы – это потомки тех кошек, которых привезли с собой на родину британские военные, служившие в Абиссинии? И если это так, то действительно ли те кошки были выходцами из Абиссинии? или же военные сначала привезли их туда из своих индийских гарнизонов? Нам вряд ли удастся найти ответы на эти вопросы. Обильное скрещивание с британскими кошками при развитии породы привело к засилью европейских генов, не оставив и следа от их колониального прошлого. Однако, за исключением Этих и некоторых других случаев названия многих пород географически точны. Бурмы, сиамцы, танкинезы и ориенталы действительно образуют азиатскую ветвь кошачьего семейного древа. И, как показывают исследования Лайнс, состоят в близком генетическом родстве с беспородными кошками из Восточной Азии. То же самое относится и к породам, которые принято считать западноевропейскими. мэнксы, шартрезы, русские голубые, британские короткошерстные, шотландские вислоухие и норвежские лесные образуют единую генетическую группу с беспородными европейскими кошками. Ангоры, турецкие ваны и египетские мау имеют много общего с кошками Турции, Кипра и близлежащих к ним регионов. Я познакомился с Лесли Лайенс благодаря нашему общему другу. Случилось это семь лет назад, во время моей подготовки к занятиям с первокурсниками. Проявив щедрость, она предложила нам со студентами собрать образцы слюны у своих кошек, и прислать их к ней в лабораторию, где она проведет анализ. Совершенно бесплатно. Отказаться от такого предложения было невозможно. Мы принялись за работу. Я взял образец слюны у Атона, отцовского кота породы европейская бурума, и добавил образцы мейн моего коллеги-египтолога. который провел для нас экскурсию о кошках по Гарвардскому музею Древнего Ближнего Востока. И вот, наконец, наши пробирки отправились в львиное логово. Через пару недель мы получили от Лайенс результаты исследований. Чистокровность Атона подтвердилась. Он оказался носителем аллели, которая встречается только у бурманских кошек. Мейн-куны египтолога тоже были настоящими мейн -кунами. Главный сюрприз нам преподнесла Джеллибин, кошечка одной из студенток, у которой тоже обнаружилась специфическая аллель мейн -кунов. Хотя при одном взгляде на нее было понятно, что она не чистокровный мейн-кун. Среди ее предков, по всей видимости, имелся кто-то из представителей этой породы. Кроме того, Лайонс протестировала наших кошек на предрасположенность к разного рода генетическим заболеваниям. И в целом результаты нас порадовали. Единственным исключением стал Баблс, кот другой нашей студентки, у которого обнаружилась аллель, которая ассоциируется со слепотой в преклонном возрасте. Этот признак рецессивен, и по результатам теста нельзя было определить, Гомозиготин кот или гетерозиготин. Хотелось бы надеяться, что гетерозиготин. Спустя какое-то время наш эксперимент дал еще один положительный результат. Когда Джелибин проходила ежегодный профилактический осмотр, ветеринар выявил у нее лишний вес и посоветовал хозяйке посадить питомицу на диету. Представим, что она ему на это ответила. Забыла сказать, у Джейби в роду были мейн-куны, одна из самых крупных пород кошек, поэтому не волнуйтесь, с весом у нее все в порядке. Ветеринар сменил гнев на милость, и режим питания Джеллибин остался неизменным. Примечание: я вовсе не хочу. преуменьшать угрозу, которую для большинства наших кошек представляет ожирение. Просто мейн намного крупнее большинства из них, и тот вес, который считается избыточным для средней по размеру кошки, для них вполне нормален. Конец примечания. Многие из нас тоже успели пройти генетическое тестирование, ведь теперь такую услугу оказывает немало компаний. таких как 23andMe, AncestryDNA и другие. У людей эта процедура происходит почти так же, как у кошек. Вы сдаете образец слюны на анализ, и спустя какое-то время узнаете, есть ли у вас аллели, отвечающие за какие-либо генетические особенности и патологии. В дополнение вам предоставят информацию о том, Откуда происходят ваши предки? Так на сайте одной из компаний 23 and me в качестве примера приводится результат теста, согласно которому предки клиента на 37% происходят из Британии, на 25% из Восточной Европы, на 22% из Северо-Западной Европы, на 12% из Германии и Франции, и еще на одну крохотную долю из других регионов. Получить эту информацию о наших предках можно благодаря тому, что у людей, как и у кошек, генетические вариации связаны с географическим расселением. Методы статистического анализа позволяют установить соотношение представителей разных этносов в роду человека с помощью сравнения его ДНК с генетическими образцами жителей каждого региона. В последние годы несколько компаний, а также Институт ветеринарии при Калифорнийском университете в Дэвисе Стали предоставлять такие услуги владельцам кошек. Должен сразу сказать, их работа полностью строится на открытиях Лайенс и других специалистов по генетике кошек. Другими словами, они пользуются открытиями этих ученых, методиками идентификации генов, отвечающих за наследственные признаки и заболевания, а также закономерностями географической дифференциации и. и извлекают из этого выгоду. Лайенс с иронией отмечает, что не все эти организации одинаково щедры на благодарности и готовы поддерживать исследования, на которых строится их бизнес. Эти лаборатории, как и служба анализа человеческого генома вроде «23&me», Тестируют кошек на наличие огромного количества генетических особенностей и заболеваний. Всего несколько лет назад, во время нашего студенческого эксперимента, в распоряжении у Lions был гораздо более скромный набор тестов. Полученная информация помогает понять, предрасположена ли кошка к генетическим заболеваниям. Кроме того, эти сведения позволяют селекционерам исключить из разведения Кошек, которые могут передать потомству нежелательные признаки. Благодаря таким тестам у заводчиков появляется возможность отбирать кошек с предпочтительными признаками и отсеять всех тех, кто ими не обладает и не способен передать нужную аллель следующему поколению. К тому же, как и в случае людей, можно получить представление о происхождении кошек. Институт ветеринарии при Калифорнийском университете в Дэвисе использует тест, разработанный Лайенс. Он позволяет определить, какой из восьми регионов мира был родиной ее предков, и показывает, какой вклад в ее генотип внесли представители каждого из этих регионов. Например, у большинства американских кошек преобладают западноевропейские корни. Некоторые лаборатории идут еще дальше и выясняют, какие породы оставили след в кошачьем генотипе. В этом вопросе они ни на шаг не отстают от компаний, занимающихся генетическим тестированием собак. К примеру, на сайте одной компании сообщается, что пес по кличке Перчик – на 52% лабрадор-ретривер и на 48% пудель. Такое равномерное распределение говорит о том, что родителями перчика с большой долей вероятности были лабрадор и пудель. Для сравнения, Рокси представляет собой генетическую смесь из восьми разных пород. с каждой из которых у нее от 11 до 14% общих генов. Среди ее предков были сибирские хаски, сиба-ину, чау-чау, таксы и еще четыре породы собак. Следуя тенденциям кинологического мира, исследователи генома кошек стали размещать на своих сайтах такие же образцы – Анализ генотипа одной из кошек выявил у нее различную степень родства с такими породами, как регдол, сибирская, сиамская, берманская, персидская, русская, голубая, американская, короткошорстная и прочие. Другая компания опубликовала результаты тестирования, согласно которым они нашли в ДНК Виолетты генетический материал пяти пород. а именно манчкинов, лаперм, сиамских, норвежских лесных и американских домашних, то есть беспородных. Когда речь идет о кошках, генетический профиль с разбивкой по породам вводит в заблуждение. Многие породы собак существуют на протяжении нескольких столетий, а некоторые и того больше. Этого времени вполне достаточно для появления специфических генетических маркеров породы. Кроме того, сегодня подавляющее большинство, примерно 95% собак в США, это метисы, у которых в одном из нескольких предыдущих поколений были породистые предки. Поэтому наличие у собаки специфической для той или иной породы аллели – указывает на его сходство с этой породой. Породистые же кошки, за редким исключением, появились совсем недавно. И хотя у некоторых из них, например, у бурм и мейн кунов, есть специфические аллели, у большинства пород они отсутствуют. Но что еще важнее, основная масса кошек теперь, как и прежде, породистыми не является. Поэтому мало кто из них имеет гены, доставшиеся в наследство от породистых предков. В отличие от собак, среди них почти не встречаются смешанные породы. На чем же тогда эти компании основывают свои выводы? Дело в том, что не только генетические вариации кошек – но и их породы распределены географически. Британские короткошерстные, к примеру, европейская порода. Если по результатам анализов у вашей кошки обнаруживается близкое родство с британскими короткошерстными, это означает, что у нее нашли аллели европейских кошек, в том числе и британских короткошерстных. Но это вовсе не означает, что среди предков вашей любимицы ФЛАФИ обязательно был кто-то именно этой породы. Иными словами, не слишком-то доверяйте всему, что такие компании говорят вам о родословной вашей кошке. Примечание. Один из таких примеров – происхождение кошки Виолетты, о которой шла речь выше. Лаперм – крайне редкая порода, и манчкины тоже не очень распространены. Очень маловероятно, что у кошки в предках были представители обеих этих пород. Конец примечания. Эволюционная экология изучает то, как виды приспосабливаются к жизни в окружающем мире с помощью постепенных эволюционных преобразований. Она соединяет исследования эволюционного прошлого организмов с наблюдениями за тем, как они функционируют в нынешней среде обитания. Мы получили четкое представление об эволюции домашних кошек, о том, откуда они родом и как изменились, об их генетическом, анатомическом и поведенческом разнообразии. Теперь пришло время поговорить об их образе жизни в современном мире».